Ход закрылся. Теперь настал черед белого слизняка. Хасина справился с ним без особого труда. Это оказалось гораздо легче, чем он думал. Деваться твари было некуда, и она, не находя себе места, ползала по комнате, и хоть какого-то укрытия. Может, хотела обратно к Накате в рот забраться, но сил на это уже не осталось — Парень быстро настиг слизняка и несколькими ударами рассёк его на куски. Потом каждый кусок разрубил на части помельче. Белёсые обрубки какое-то время корчились на полу, пока не замерли обессиленные. Изогнулись и окоченели. Всякая жизнь ушла из них. На ковре поблёскивали пятна белой слизи. Собрав обрубки совком, Хасина сыпал их в мешок, затянул под ту же веревкой и запихал в другой мешок и тоже туго завязал. Да еще сунул в плотный полотняный мешок, который нашел в шкафу. Управившись Хасина почувствовал, что окончательно выдохся и присев на корточки облегченно вздохнул. Руки дрожали как в лихорадке, открыл был рот, но, Не смог произнести ни слова. «Все-таки я! Молодец!» — наконец выдавил из себя он. Хасина боялся, что от грохота, когда он сражался с белым слизняком и ворочил камень, могли проснуться соседи, а вдруг они в полицию позвонили. К счастью, вроде бы обошлось. Полицейских сирен не слышно, в дверь не стучат, только полиции здесь не хватало. Парень понимал, что разрубленная на куски тварь, лежавшая в мешке, уже не оживет. Стремиться ей больше некуда, и все же лучше подстраховаться. Надо отнести мешок на берег, море рядом, и сжечь, чтобы только пепел остался. А уж потом в ногою можно возвращаться. Скоро четыре. Рассвет. Пора смываться. Думал Хасин, укладывая в сумку смену белья. Туда же из предосторожности положил солнечные очки и кепку тюнити Драгонс. Совсем ни к чему под самый конец попасть в лапы полиции. Прихватил бутылку растительного масла, подлить в костер, чтобы разгорелся быстрее. Вспомнив, сунул в сумку компакт-диск с Эрцгерцогом. Напоследок подошел к кровати, на которой лежал Наката. В комнате было так холодно, что зуб на зуб не попадал. Кондиционер по-прежнему работал на полную катушку. «Вот такие дела на — начал парень. «Ничего не поделаешь. Не могу же я тут навеки поселиться. С вокзала в полицию позвоню. Пусть приедут за тобой. Теперь это уже их дело. Больше мы с тобой не увидимся, но...» Я тебя никогда не забуду. Да если бы даже и захотел, разве забудешь такое?» Кондиционер громко щелкнул и отключился. «Я вот что думаю, отец», — продолжал парень. «Теперь, что бы я ни делал, всегда буду иметь в виду, а что об этом сказал бы Наката Сан, как бы он поступил». Мне так почему-то кажется. Это очень важная вещь. Значит, в каком-то смысле частичка тебя будет и дальше жить уже во мне. Конечно, для этого можно было, наверное, и кого-нибудь получше найти, но все же лучше, чем ничего. Парень хорошо понимал, что обращается не к накате, а всего лишь к пустой оболочке. Самое главное, что в ней было — уже давно перекочевала куда-то в другое место. «Эй, камушек!» — переключился Хасина. Погладил камень, тот опять стал самым заурядным, холодным и шершавым. «Видишь, уезжаю, возвращаюсь ногою. А тобой, как и дедулей, полиция займется. По-другому не получается». Вообще-то надо было тебе обратно в храм отнести, но у меня с памятью что-то, совершенно не помню, откуда мы тебя притащили. Ты уж меня извини, не проклинай. Я все сделал, как полковник Сандерс велел. Так что если проклинать, так уж его. И все-таки я рад, что нас судьба свела. Тебя я тоже не забуду. Парень надел найки на толстой подошве и вышел из дома. Дверь на ключ закрывать не стал. В правой руке он нес сумку, в левой мешок с останками белого слизняка. А теперь, господа, займемся костром, объявил Хасина, глядя на восток, где вставало солнце.